«Беннет, прости!» — в который раз повторял Фелтон. «Никто не мог даже предположить, что так произойдет. Мы нашли их лишь утром, когда мистер Мэйнс...» «Заткнись, Томас!» — прошипел красный от злобы Беннет. «Ты мог мне помочь. Ты мог остановить это!» Он все же не сдержался и, резко развернувшись к помощнику шерифа, схватил его за ворот, основательно встряхнув. «Я же просил!» «Всего лишь одна ночь, и я бы сам вернулся за решетку! Ты меня знаешь! Все меня знают!» С этими словами он вскинул руку и обвел горожан суровым взглядом. «Но вы...» «Мистер Роджерс, прошу вас...» Между ними вклинился сам шериф, одергивая Роджерса от своего подчиненного. «Не стоит устраивать здесь самосуд!» Ему наконец-то удалось оторвать цепки пальцы Беннета, но при этом перевел его гнев на себя. «Мы все понимаем твою боль и утрату». «Понимаете?» — вновь прошипел Беннет. «Ты же всегда был холостяком, бойд Как ты можешь меня понять?» Шериф, угрожающий, сузил глаза и уже хотел ответить что-то едкое, но его перебили. «Беннет!» Сзади к Роджерсу подошла Клара со своими девочками и осторожно взяла того под локоть. «Беннет, мне очень жаль, что это произошло, но сейчас не время». «Ты же понимаешь?» Женщина кивнула на свежие могилы, в которые совсем недавно опустили деревянные гробы, после чего отошла в сторонку, чтобы никому не мешать. Сара и Эйвори теперь покоились рядом с Робертом. На похороны собрались почти все жители. Как ни странно, но горе Беннета объединило их. Он был со многими знаком, и горожане считали его хорошим человеком, оттого не могли просто так остаться дома в такое время и жаркое солнце которое еще даже не дотянуло до зенита не могло помешать им дождаться конца погребения. погребениябенэннет снова зарычал от злости и обиды но ему пришлось согласиться со словами клары ведь драка сейчас была совершенно неуместна да и нужна ли она теперь подумал беннет повернувшись к могилам какой в ней смысл я уже все потерял так зачем мне это злость отступала но он не желал ее отпускать Ведь на замену придет боль. Дикая и раздирающая душу боль. И кроме нее у Беннета больше ничего не останется. Пустота на сердце, которую можно заполнить либо гневом, либо агонией. Выбор невелик. Тебе повезло. Беннет подошел ближе к Кларе и с улыбкой посмотрел на ее дочерей. Ты даже не представляешь, насколько... Нет, не представляю. Она мотнула головой, а по щеке скатилась одинокая слеза. Глаза женщины были красные и опухшие. Все, что могла, она уже выплакала. Теперь оставались лишь скупые капельки. «И не хочу, Беннет». «Не надо, Клара», – тихо ответил он, а после непродолжительной паузы спросил. «А Грегори где?» «Дома», – не посмотрев на Роджерса, ответила женщина. «Сорвал себе спину». «Спину?» Честно говоря, Беннету было плевать, но он хотел хоть на секунду отвлечься от созерцания трёх небольших холмиков. «Да», – коротко ответила Клара. По её тону было понятно, что говорить о своём муже-пьянице она не желает. Над кладбищем повисло давящее напряжение. Тишина казалась настолько плотной, что её можно было резать ножом. Лишь редкие женские всхлипы нарушали её, но при этом делали ещё более невыносимой. Но внезапно где-то посреди толпы послышалось грубое бормотание. «Это все проклятие!» Старушечий голос заставил вздрогнуть всех живых, что пришли на мероприятие смерти. «Проклятие Барнабаса! Это из-за него умирают невинные!» «Тише!» Кто-то шикнул на лепечащую старуху, но та от этого лишь сильнее распалялась. «Вы сами видите!» Бормотала она. И от ее голоса на душе у Беннета скребли кошки. «Сперва малыш Роберт, а теперь...» «Миссис Глосс, прошу вас прекратить!» К пожилой женщине подошел шериф и взял под локоть. «Сейчас не время и не место!» «Да-да-да!» лепетала старуха, пронзая Беннета холодным взглядом. «И ты это знаешь, Роджерс? Твой дед сам накликал беду на всех своих потомков!» так «Хватит!» Шериф подозвал одного из своих офицеров, и тот мигом оказался рядом. «Домой ее!» Тот кивнул и буквально потащил за собой женщину, но даже на дороге она не умолкала, а продолжала свою безумную речь. «Мистер Роджерс!» Шериф приблизился к Беннету. «Прошу простить за это недоразумение. Вы же понимаете, что миссис Глаз уже давно не в своем уме. Не стоит обращать внимание на ее слова!» «Я не собирался, шериф», — сухо произнёс Беннет, даже не посмотрев в его сторону. «Разговоры о сокровище, хаттаву преследуют меня с самого детства». Всё же повернулся к собеседнику ни на мгновение прикрыл опухшие глаза. «Наверное, это и есть то самое проклятие, о котором все говорят». «Не стоит, Беннет!» — шериф пожевал губами. «Что ж, прошу прощения, но мне пора». Роджерс ничего не ответил бойду это не понравилось, но он все же промолчал направившись в участок горожане медленно расходились, а беннет все стоял и смотрел туда где покоилась его семья клара осталась рядом девочек отправила вместе с подружками в город второй раз тихо заговорил беннет второй раз я стою здесь и не могу понять отчего судьба так жестоко ко мне судьбы проклятых криво усмехнулась женщина «Что?» Роджерс хмуро посмотрел на нее. «Ты тоже веришь в этот бред?» «Не верю, Беннет». Она покачала головой и с легкой улыбкой взглянула на него. «Прости, если обидела. Просто...» Поджала губы и тяжело вздохнула. «Просто, Грегори, не подарок. Ты и сам это видишь. А ведь раньше все было иначе. Мы с ним любили друг друга». «Любили». Шепотом повторил за ней Беннет и посмотрел на могилу жены. Да, знакомое чувство «Но время радости прошло», – продолжила Клара, проследив за его взглядом. «Я не верю в проклятие, но его последствия нельзя отрицать». «Возможно», – выдохнул мужчина. «Раньше всё было иначе, и казалось, что так будет до самого конца». «Как знать?» – Клара сделала шаг к Беннету и слегка прижалась. Наверное, ему стоило оттолкнуть женщину или хоть как-то отреагировать». Но сил ни на что не осталось, он просто ждал продолжения разговора. «Может, если в прошлом ты все же выбрал меня, то твоя жизнь сложилась бы иначе?» Женщина подняла на него взор и нежно провела ладонью по щеке. «Не знаю», — просто ответил беннет осторожно взяв ее пальцы и слегка отстранившись. «Прошлого не изменить». «Верно», — прошептала Клара с легкой печалью в голосе. «Прости, если расстроила». Она отступила. «И еще раз, прими мои соболезнования. Поверь, я искренне скорблю вместе с тобой». «Знаю», кивнул Беннет. После чего женщина, бросив последний взгляд на могилы, направилась в город.